— Да что это вы, Ольга Панфиловна? — Про что говорите? — с горькими слезами в голосе спросила растерявшаяся Дарья Сергеевна. — Ах, Сергенушка, Сергенушка, куда каково мне жалко тебя, горемычную. Участливо покачивая головой, даже со слезами на красных маслянистых глазах молвила Ольга панфилна Весь горд ведь, что в трубы трубит. — А ты не знаешь ничего, моя горе-горькая! — Вот Шистина-то правда, что в сиротстве жить, только слезы лить. Все-то обидеть сироту хотят. Поклёп несут на нее напрасленный, а на то ведь что уголь не обожжёт их запачкает. В трубы трубят, сударня, в трубы трубят. А всё онись, красноглазиха, первая всяким злыдням заводчица. Сейчас на базаре попалась так судач, так судач. И что уж за язык у этой подлюхи?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 Если б в ней хоть единая капелька благородной крови была, стал бы, разве она, такие речи нести про свою благодетельницу? Говорит этакая такая подлая, будто ты, Сергеевнушка, летось Ребеночек принесла. Вот ведь аспид какой-то, вот хихидно то Не стерпела я, Сергеевнушка, выругала ее, так выругала, что надолго ей памятно будет». Тебе бы, я говорю, денной, ночь, но Бог задарь Сергеевну молить, а ты, же гляди, какие новости распускаешь. Сама ты, говорю, паскуда, и мать твоя паскудная была, да и тет, кто же тоже матрешка калачница. Весь, говорю, рот твой самый подлеющий, а ты смеешь это к честному девицу порочить. Да тебе, говорю, плетей мало за такие сплетни. Что, Сергеевнушка, говорю, сирота, так ты думаешь, что на нее всякую конетель можно плести? «Нет, говорю, сударыня, я тебе этого не спущу, хоть, говорю, и не видывала я таких милостей, как ты, ни от Марка Даниловича, ни от сергенушки, а в глаза при всех тебе наплюю и, что знаю, все про тебя, все расскажу, все как на ладонки выложу. Вот она какая, Сергеевнушка, а ты еще отделяешь ее всем. И сегодня на базаре похваляется, что это, говорит, за рыба соленый судак».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 Хоть бы бровью моргнула, хоть бы что такая, бесстыжая, а и матушки. Закалякалась я с тобой, сергенушка, а у меня квашня поставлена, творить надо, хлеба-то не перекисли бы. На минуточку-то ведь забежал, только проведать, живы ли вы, все здоровы, ли, да вот и грехом и заболталась. Не отвечала Дарья Сергеевна, как убитая сидела она, поникнув головой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 После таких сплеток я б такую смутницу, не то что в дому. к дому, то близко бы не подпустила. Собак на нее на смутницу с цепи велела спустить. Поганый бы метлой со двора сбил ее, чтоб почувствовала она подлая, что значит на честных девиц сплетки плести. Прощай, моя сердешная, прощай, миленькая, Дунюшку поцелуй. А если милость будет... Пришли мне на бедность к масленице Три рыбешки, какой не наесть, да и корочки, ведь он у вас, поди, погреба от запасов-то ломится. Не оставь, Сергеянушка, и милость. А низко хуй на глаза не пущай к себе. Не то, пожалуй, еще бы узнать, чего она плетет.